Глава 4. В половине девятого утра великие князья и иностранные принцы верхом на конях собрались у крыльца Троицкого дворца Александра Третьего, чтобы сопровождать его при въезде в Кремль. Было непомайски пасмурно, белесые облака плотной кисией затянули небо. В эти торжественные праздничные дни население Первопрестольной почти утроилось. С конца апреля сотни тысяч россиян из всех губерний и областей съехались в Москву, чтобы увидеть своего государя. Экстренные поезда, пребывавшие едва ли не каждый час, доставляли коронованных особ Европы, членов царствовавших домов и представителей иностранных государств. Министр императорского двора граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков разрывался на части, с трудом поспевая с вокзала на вокзал, следя за последними приготовлениями и за строгим исполнением служебного церемониала. Ровно в восемь царь Исполин вышел из внутренних покоев и сел на поданную ему лошадь. Впереди кортежа двинулся эскадрон кавалергардов, возвещая о приближении императора народу и войскам шпалерами, вытянувшимся вдоль всего пути следования. За кавалергардами один ехал Александр Третий. Далее следовала блестящая кавалькада, а за ней длинный поезд золотых карет. В первом экипаже сидела императрица Мария Федоровна, с восьмилетней княжной Ксенией и королевой греческой Ольгой. Прочие великие княгини, принцессы королевской крови и заслуженные статс с дамы разместились в остальных каретах кортежа. Громовая, ни на секунду не смолкающая «Ура» сопровождала государя по всему пути. У Иверской часовни он сошел с коня и в сопровождении императрицы проследовал в часовню, чтобы поклониться иконе Иверской Божьей Матери. Затем император через Спасские ворота въехал в Кремль. День коронации начался салютом в 101 выстрел со стен Кремля. Казалось, вся Европа собралась в зале Большого дворца. Каждый из иностранных принцев и великих князей был одет в форму своего полка, что создавало необыкновенно живописную картину. Но даже в этой блестящей толпе выделялся своей элегантностью младший сын королевы Виктории, герцог Эдинбургский, в форме адмирала британского флота. Русские великие князья — Ради торжественного случая надели цепи ордена святого Андрея Первозванного, украшенные бриллиантами с бриллиантовыми же двуглавыми орлами. На великих княгинях и иностранных принцессах были великолепные драгоценности. В огромном зале царила священная тишина. Все замерло в ожидании выхода государю. Собравшиеся находились под впечатлением предстоящего таинства — и понимали, что в такой день, когда русский самодержец получает благословение Всевышнего и помазание на царство, слова излишни. Государь и появились, когда часы пробили девять. Привыкнув к скромной жизни Гатчинского дворца, Александр Третий был явно недоволен окружающей его пышностью. «Я знаю», — можно было прочесть на его лице, — что мне через это необходимо пройти. Но чем скорее все будет кончено, тем для меня приятнее. Императрица, напротив, наслаждалась, не избалованная торжественными церемониями. Миниатюрная, рядом с великаном-царем, она расточала всем присутствующим свою ласковую, чарующую улыбку. Залитая драгоценностями, словно некое восточное божество, Она двигалась маленькими шагами, и четыре камер пажа несли ее длинный, вышитый золотом и отороченный горностаем шлейф. Александр Третий стоял посреди залы и наблюдал за происходящим из-под своих густых бровей. Гофмаршал торжественно объявил, что все готово к выходу. Государь подал руку императрице, и все направились к выходу через залы, заполненные придворными дипломатами, министрами и военными. Редкий дождик кропил златоглавые соборы, фисташковые башни, крыши дворцов и необозримую разномастную толпу, заполнявшую Кремль. Благодаря фальшивому билету на имя почетного гражданина Москвы, Тихомиров смог пройти за полицейское ограждение, И оказался среди бородатых и рослых под стать царю, купцов-охотнорядцев с их дородными женами, среди чиновников гражданского ведомства и мещанских старост. Через растворенные двери Успенского собора он видел ярко освещенную толпу избранных, придворных, военных, высший чиновный люд иностранных дипломатов, в расшитых золотом мундирах и женщин, блистающих нарядами, унизанными драгоценными камнями. Все ждали выхода царя. Сам не желая того, Тихомиров вдруг вспомнил, как однажды был в Успенском соборе, невольно подавленный его величием и светлой красотой, как с трепетом глядел на Владимирскую икону Божьей Матери, по преданию нарисованную Евангелистом Лукой, на образ Спасителя Сидящего на престоле очень древнего греческого письма на Смоленскую икону Божьей Матери или Адигитрии, сопровождавшей русские войска в 1812 году, и что-то теплое, доброе шевельнулось в его душе. Но он тотчас отогнал это мимолетное чувство, оживив в памяти тень Сони Перовской и ее подельников. И теперь мысль о ней сразу переменило настроение, вызвав желчное раздражение и ненависть к престолу. «Слияние царя и народа! Обожаемый самодержец!» — злобно думал Тихомиров, а между тем, как сообщил ему чиновник Министерства внутренних дел, сочувствующий революционерам только для охраны пути во время следования в Москву и их императорских, Величеств! Было снаряжено шестнадцать гвардейских полубатальонов. Стражу расставили тесно вдоль всей Николаевской дороги. Недалеко от Питера какой-то человек переходил через рельсы, несмотря на оклик часового. Солдат выстрелил и убил его на повал. Кого? За что? Александр III тщательно скрывал день и час своего отъезда на коронацию и ощетинил весь путь солдатней. Он отправился из Гатчины ночью и прибыл в Петровский замок, место, где останавливались цари накануне коронации, около шести пополудне, не въезжая в Первопрестольную. В самой Москве, на всем протяжении высочайших маршрутов ближний народ был составлен из набранных так называемой «священной дружины» шести тысяч временных охранителей. Во всех номерах гостиниц на Тверской двери были отперты, и по коридорам прохаживались городовые. Но надолго ли хватит этих мер, и какой исход можно предвидеть? В эти минуты, следуя церемониалу, императорская чета вышла на красное крыльцо и, по древнему обычаю, трижды земно поклонилась многотысячной толпе. Оглушительное «Ура!» раздалось в ответ. Это был едва ли не высший момент коронационных торжеств, понуждающих вспомнить о старых русских царях. Начиная с Ивана Третьего, все государи земли русской выражали свою готовность служить народу этими тремя земными поклонами со ступеней Красного Крыльца. Затем Чита ступила на специально сооруженный деревянный помост, покрытый красным сукном, который вел в Успенский собор. Высшие сановники двора важно несли российские императорские регалии государственное знамя, меч, скипетр, державу, щит, большую государственную печать и, блистающую алмазами, императорскую корону. Восемь генерал-адъютантов держали над государем красный с золотом балдахин. Восемь камергеров несли такой же балдахин над императрицей. Два фельдмаршала Великие князья Михаил Николаевич и Николай Николаевич шли непосредственно за государем, остальные члены императорской фамилии, а также иностранные принцы и принцессы следовали за императрицей. Дворцовые гренадеры в форме 1812 года и в медвежьих шапках стояли вдоль пути царского следования. С колокольни Ивана Великого... Раздался тяжелый удар большого колокола, и тотчас же, вслед за ним, все сорок сороков московских храмов начали торжественный перезвон. Раздались величавые звуки национального гимна, который исполнял хор в пятьсот человек. Тихомиров вновь испытал те самые чувства, которые охватили его некогда в Успенском соборе. Глядя на океан мелькающих рук, и непокрытых голов, видя лица мокрые от слез. Он и сам ощутил, как внезапно защипало глаза. — Как же так, — думал вождь и теоретик народовольцев, — неужто все они ослепли, все заворожены великой ложью, а только я прав? Три митрополита и сонм архиепископов и епископов Встретили государя и императрицу при входе в собор и припроводили их к тронам, сооруженным посреди храма. Большая ложа справа была предназначена для царской фамилии и иностранных принцев, ложа налево — для высших сановников империи, военных и иностранных дипломатов. Из глубины собора в немой тишине послышался глухой голос митрополита Санкт-Петербургского Исидора, который служил торжественную службу как старший по посвящению князь церкви. Благочестивейший великий государь, велико твое настоящее пришествие, да будет достойно его сретение. Тебя сопровождает Россия, тебя соретает церковь. Столько молитв! Не проникнут ли в небо? Но кто достоин благословить вход твой? Первопрестольник сей церкви, за пять веков доныне ныне предрекший славу царей на месте сел, святитель Пётр достанет пред нами. И через его небесное благословение, благословение пренебесное, да снидет на тебя и с тобою на Россию. Словно по волшебству облака рассеялись, дождик прекратился, и солнечные перлы брызнули сверху, озарив Ивановскую площадь, Кремль, Москву. Государь чувствовал себя стесненно и искоса поглядывал на императрицу, которая взглядом ободряла его. Солнечные блики проникли через узкие окна в барабанах под куполами и в поясах собора и упали на императора. Он поднял голову к церковному небу, поддерживаемому херувимами, Господу Вседержителю Саваофу. — Как, о веру обратился к царю митрополит. Дрогнувшим от волнения голосом, государь начал читать символ веры. — Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Доносившийся из храма голос Александра III поразил Тихомирова необыкновенной мягкостью, ровным тембром, неожиданной простодушностью, искренностью и кротостью. Ясно ощущалось, что государь глубоко взволнован и читает уставные молитвы с простонародным верованием в Бога и в ту божественную помощь, которую себе призывал. Странное противоречие Между этим голосом и проявлениями крутого характера русского царя, — подумала Стихомирову. Первенствующий иерарх возложил на государя парфиру, парчевую мантию, усеянную двуглавыми орлами, взял с красной бархатной подушки, блистающую бриллиантами, с двумя жемчужными нитями корону, и передал ее в руки царя. Александр Третий собственноручно возложил корону на свою голову и принял из рук митрополита скипетр и державу. Он взошел на трон Алексея Михайловича, украшенный золотой парчой и бархатом, шитым шелком и золотом, как раз против Владимирской иконы Божьей Матери. Императрица Мария Федоровна опустилась перед парфероносным супругом на колени, и царь, сняв с себя бриллиантовый клобук, прикоснулся им к ее лбу, а потом возложил на нее маленькую корону. Этим обрядом символизировалась разница между правами императора, дарованными ему свыше, и прерогативами царицы, полученными ею от государя. Великий князь Сергей Александрович исполнял при этом роль дядьки-суфлера при государине, всякий раз приходя к ней на помощь, в то время как Владимир помогал во время обряда императору. Протодиакон зычным рыком провозгласил полный царский и императорский титул. «Божию, поспешествующую, милостию Александр Третий».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 «Князь Эстлянский, Лифлянский, Курулянский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский»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 И Александр III, положив скипетр и державу на возвышение трона, сошел с него и, опустившись на колени, со слезами в голосе произнес «Господи Божий отцев и царю царствующих, сотворивый вся словом Твоим и премудростью Твоею устроивай человека». Да управляет мир в преподобии и правде. Ты избрал мя в цари и судью людям твоим. Исповедую неисследимое Твое, о мне смотрение, и благодаря величеству Твоему поклоняюсь. Ты же, владыка и Господи мой, не оставь меня в деле, на неже послал меня Ииси вразуми и управи мя в великом служении сем. В мертвой тишине великой клятвой земле русской звучал голос императора. «Да будет со мною при престолу твоему премудрость. Послию с небес святых твоих, да разумею, что есть угодно пред очима твоима, и что есть право в заповедях твоих. Буде сердце мое в руку твоею». Я же вся устроиши к пользе врученных мне людей к славе Твоей, якода и в день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово милостью и щедротами единородного сына Твоего. С ним же благословен еси, сопресвятым и благим, и животворящим Твоим духом во веки Аминь. Государь поднялся, и все, находившиеся в храме, встали на колени. Опустились на колени и стоявшие на паперте, а затем и многотысячная толпа перед собором пала на мокрую брусчатку. Тихомиров, озираясь как затравленный, понужден был последовать примеру соседей охотнорядцев. Ему была хорошо видна возвышавшаяся над всеми фигура российского колосса-самодержца, в сверкающей алмазной короне и парчевой мантии. Словно электричество прошло по толпе, когда находившиеся в соборе вознесли Богу моления и спрашивая Его помощь царю. Многотысячная масса людей разного толка повторяла их слова — Молим Господа, чтобы умудрил и наставил раба своего, благочестивейшего самодержца, который утешил сердца наши и даровал бы ему непоползновенно проходить великое свое служение, согревая сердце его к презрению нищих, к приятию странных, заступлению напутствуемых и подчиненное ему правительство, направляя на путь правды. Все же врученные державе его люди, содержа в нелицемерной верности и сотворяя его отцом о чадах веселящимся. Тихомиров против воли ощутил нечто потрясающе торжественное. Настроение толпы невольно передавалось ему, и слезы вновь навернулись на его глаза. Да что же это со мной право, шептал он. — Нет, Соня права, я не Рахметов и не Желябов. Снова грянул орудийный салют, потонувший в немолчном колокольном звоне, которым во второй раз отозвались сорок сороков Москвы, на весть об окончании коронации. Началось шествие из Успенского собора в соборы Архангельский и Благовещенский. Александр Третий шел с императрицей под балдахином, в парфирии короне, держа в одной руке скипетр, а в другой — державу. Теперь уже и колокольный звон заглушили, немолчные крики «Ура!» и радостные возгласы неисчислимой толпы. Бледный, утомленный, взволнованный, Александр Третий старался отвечать на приветствие наклоном головы из-под громадной, и сверкающей короны. Вечером Кремль и вся Москва озарились бесчисленным множеством огней. Наблюдая за иллюминацией из окна конспиративной квартиры, Тихомиров, дорезя в глазах, всматривался в ликующую массу народа на улице. — Как глупо и постыдно вел я себя! — бормотал он, чувствуя краску стыда. Ощутил себя патриотом, осел. Ведь так называемый народ был собран в Кремле большей частью священной дружины и полицией. А потом, когда простодушная толпа собралась приветствовать царя у дома генерал-губернатора, где князь Долгоруков давал бал, император вышел из дворца и направился к кореть. Народ в восторге бросился к нему и был встречен казачками, подчевавшими москвичей и гостей первопрестольными нагайками. Хороший урок. А я? Раскис. Но теперь за дело. Наше движение разгромлено? Начнем сначала. Я уеду за границу, к Кропоткину и Лаврову. Там мы будем готовить новые силы. А Москва бурлила и кипела до утра. С шипением рвались и рассыпались на тысячи огней петарды. Золотой вензель, А-3, римская, недвижно стоял и не гас над Кремлем. Гремели военные оркестры. Победно и торжественно звучал Глинка. Славься ты, славься, наш русский царь, Господом данный наш царь-государь.